Глава двадцать первая. О звездном часе Дарлы и разочаровании в мире. Вопреки ожиданиям, никто не пришел к нам скандалами и разбираться из-за возвращения нашего герба на монументальный столб. Хотя, как сказал Гран, его и снимать-то право не имели. Пока факультет существует, так что официально теперь наехать тоже не могут. Ну, хоть и это радовало. Просто лично мне больше и порадоваться было нечему. Не знаю, что вчера случилось с Рефом. Я бы списала на плохое настроение или всплеск эмоций, но утром он снова был холодным и даже немного презрительным. Как будто я вот так вот в раз стала пустым местом. Может, единственное, что его во мне интересовала, это боевая магия? Все-таки какая-никакая, но общность. А теперь, когда удостоверился, что боевым магом у меня стать не получится, сразу же потерял ко мне интерес. Очень хотелось спросить об этом напрямик, слишком меня коробило такое его отношение». Но утром толком не представилось возможности поговорить. А сразу после завтрака Рев куда-то ушел. А Вейнси вестей по-прежнему не было. Хотя Зуля за ночь и не всю территорию успел исследовать. Правда, я так толком и не поняла, как именно наш зомби может найти декана. Ведь наверняка Вейнс сидит где-то в заперти. Они разгуливают себе беззаботно. Но Дарла лишь уверенно отмахнулась. что Зуля, вообще-то, самый следопытный следопыт из всех зомби-следопытов. И на этом тему закрыли. Кстати, о Дарле. Хотя сегодня ближе к вечеру и должно было состояться очередное состязание, некроманка как будто вообще об этом факте легкомысленно забыла. Ну да, какие тут могут быть состязания, когда у цветня проклюнулись клыки на лепестках. И с самого утра Дарла носилась с ним в обнимку. Раз по десять всем нам показывала. «Ой, ну какая прелесть! Какая прелесть!» Умилялась одна под вечер, порхая по гостиной. «Какие у нас клычочки ядовитенькие! Хотя, что-то лепестки бледные. Цветенька, ты, может, кровушки хочешь? Ну-ка, ну-ка!» Она придирчиво оглядела нас всех. «Кто у нас тот самый вкусненький? О, Цветенька, смотри, это Кира. Она иномерянка, наверняка вкусная!» «Да и к тому же редко!» «Дарла!» Со вздохом произнес Грант. «Нам вот-вот на соревнования по некроманте идти. Ты хоть помнишь об этом?» «О чем? О соревновании?» Легкомысленно отозвалась она. «Да помню вроде! Ты бы хоть поволновалась для вида!» Аниля явно переживала куда больше некромантки. «А чего мне волноваться?» «Не поняла Дарла. Я же знаю, что мои друзья мне помогут!» Вообще-то нам запрещено будет вмешиваться, напомнила я. А при чем тут вы? Я не житель с местного кладбища. Так что наша Дарла была вполне в своем репертуаре и явно из-за предстоящего состязания не переживала. А вот я весь день нервничала, и отношения Рефа добивала и тупиковой ситуации с магией. При всех моих временных познаниях там не было ничегошеньки о том, как собственные силы пробуждаются. Видимо, считалось, что раз студент пришел учиться, то эта самая магия у него хоть как, но уже проявилась». Я спрашивала у девчонок, ну что Дарлан, что Аниль, ответили, мол, силы сами по себе еще в детстве возникли, да и вроде как у всех именно так и происходит. Ну да, у всех в этом мире, кроме невезучей меня, которая тут оказалась. Вот не уехал бы Анна Викторовна, я бы у нее спросила о пробуждении магии, ведь наверняка она у нее тоже не сразу проявилась, хотя визит к графине все равно был бы чреват встречей с Алексом». А теперь я оказалась фактически в тупике. Если единственный способ проявить боевую магию не сработал, надо было дожидаться, пока она пробудится сама. Вопрос лишь в том, произойдет это до того, как вернется Алекс, или после. Впрочем, если после, мне уже будет не до магии, да и вообще не до чего в жизни, кроме обожаемого, распрекрасного, безмерно любимого графа. Состязание в некромантии, как это ни удивительно, должно было состояться на арене, где обычно тренировались боевые маги. Только сейчас там отсутствовал защитный купол, трибуны ловились от зрителей, а на местах на возвышении устроилась уже традиционная компания: ректор, король и деканы. Правда, порадовало, что места для команды отводились хоть и близко к арене, но все же не слишком. Можно было надеяться, что участвовать нам все-таки не придется. Но на всякий случай мы все же друг с другом попрощались. Трижды. Из других команд для состязания явно выбрали самых мрачных участников. Ну а уж от некромантов выступал их явный лидер. На фоне всей этой кампании наша Дарла смотрелась как кукла Барби посреди упырей, тем более учитывая, что пребывала она в отличнейшем настроении. После речи короля появились основатели. «Внимание участникам соревнования по некромантии! Вы будете состязаться друг с другом по количеству призванных и подконтрольных вам призраков в течение отведенного времени!» Я, конечно, мало смыслила в некромантии, но уже успела узнать, что обычно мертвым крайне не нравится, что их выдергивают в мир живых. И, по сути, сила некроманта не только в том, чтобы призвать умершего, но и в контроле над ним. Пусть это лишь одна из сторонних магии, но чуть ли не самая важная. Участники выступали по очереди. Первым за дело взялся, конечно же, некромант. Несколько минут перед ним в ряд выстроились десятка три покорных духов. Следом боевой маг. У него появилось лишь десять призраков. Да и то они хоть и слушались, но не слишком-то держали ровный строй. У прикладного мага и у целителя получилось вызвать лишь по одному духу, но взять над ними контроль все равно не удалось. Но этих бесконтрольных призраков тут же подчинил себе некромант. И только сейчас Дарла отвлеклась от философских раздумий и вроде как вспомнила, что участвует в турнире. Поглядела на ряды послушных призраков у некроманта и боевого мага, умилилась и хихикнула каким-то своим мыслям. А дальше... Дальше началось то, что впоследствии вошло в историю университета под зловеще абсурдным названием «Массовое призрачное безумие хаотично-упорядоченного вида». Дарла будто бы вообще не делала ничего магического, не бормотала заклинаний, не совершала неких движений руками, она просто с милой улыбкой будто кого-то позвала. Пусть слов, учитывая размеры арены, мы услышать не могли, но их услышали те, к кому Дарла обращалась. Призраки заполонили все. Они выныривались под земли, просачивались сквозь трибуны, а некоторые, видимо, особо воспитанные, просто чинно шествовали через вход на арену. В итоге духов собралось столько, что даже свободных мест не осталось. Представитель команды некромантов, конечно, попытался ситуации воспользоваться и подчинить себе побольше, но у него не только ничего не вышло, даже до этого подконтрольные ему призраки махнули на некроманта рукой, мол, отстань. А боевой маг уж и подавно растерял своих подопечных. Довольная Дарла оглядела всю эту радостно галдящую призрачную толпу и что-то кокетливо сказала. Грант то ли по губам прочитал, то ли просто догадался, то ли слух у него тоже был обостренный. И он процитировал. «Ну что мы все просто так стоим? Зря, что ли, собрались?» И добавил уже от себя. «Мне страшно представить, что дальше будет. Представить ему страшно». Нервно усмехнулся Тавер. «Мне вообще страшно жить с Дарлой в одном доме, я же говорил». Между тем, призрачная толпа пришла в движение. Вряд ли жители магического мира видели старые индейские фильмы, так что никто бы не понял мою налогию на тему массовых танцев и песнопений. Я с трудом сдерживала рвущийся смех. Так как всем призракам на арене было тесно, часть устремилась на трибуны и пока замерла без движения. Оставшиеся выстроились клином, острием которого стала Дарла. И началось. Нехватку музыки заменили совместным разноголосым и бессловесным пением. Получилось весьма задорно и ритмично. И следом задарло эта толпа на арене начала танцевать, повторяя движения нашей окончательно и развеселевшейся некромантки. Но это было еще не все. Новый аккорд мелодии, и вперед дружно выпрыгнули члены других команд, в которых нагло вселилась по призраку. Я смеялась чуть ли не до слез, когда несчастные вчетвером дружно исполнили несколько впечатляющих па. При этом некромант страшно кривился и явно даже ругался, но вернуть контроль над собственным телом у него все равно не получалось. Призракам на трибунах тоже надоело просто так стоять, они спешно начали вселяться в шарашинных зрителей. Влага, хоть нас никто не тронул, но и к высокопоставленной компании ректора с королем не полезли. Хотя, может, это просто Дарла не разрешила, чтобы совсем уж не наглеть. Так что в итоге танцевали почти все. И призраки на арене, и зрители на трибунах – все это идеально синхронно и под веселую музыку. Вдобавок, четверо других участников выдрали одно из зрительских кресел и теперь на вытянутых руках держали в нем Дарлу, как на троне. А наша некромантка кокетливо махала всем ручкой и посылала направо и налево воздушные поцелуи. «Под конец этого безобразия...» Снова объявились основатели. Дарла тут же приняла смиренный вид и попросила всех призраков удалиться. По словам Грана, пообещала им повторить вечеринку как-нибудь на днях на местном кладбище. «Время подводить итоги», — громогласно объявил один из основателей. Тут же затихли возмущенные зрители и яростно ругающие Дарлу другие участники. Видимо, ждали, что наглая некромантка сейчас уж точно получит по заслугам. Она и получила. Уже другой основатель объявил. «Первое место в состязании – факультет уникальной магии! Остальные участники не получат ни одного очка, так как не смогли сохранить контроль над призванными!» Следом тут же продолжил третий. «Итоговый отчет после трех состязаний. Факультет уникальной магии – 11 очков. Факультет боевой магии – 8 очков. Факультет прикладной магии – 7 очков. Факультет целительства – 6 очков. Факультет некромантии – 3 очка!» Воцарилась изумленная тишина. Оторопели все, ну, кроме Дарлы, которая лишь радостно хихикнула. «Ребят, я не услышался!» Ошарашенно пролепетал Тавер. «Мы вправду на первом месте!» «Да, но впереди еще три состязания!» Рев явно не спешил радоваться. А считайте, мы уже победили!» Гран прямо-таки излучал оптимизм. «Взяли варенье, я уж точно не подведу, да и первое место в боевой магии, без сомнений, наше!» Так что хоть как лидерство удержим. Ну и в общегрупповом состязании, я думаю, не оплошаем. А я ведь, честно говоря, вообще в нашу победу не верила. С робкой радостью добавил Аниль. Как все-таки хорошо, что ошиблась. Вот найдем Вейнса, уж он-то удивится. А я почему-то не разделяла их энтузиазма. Мне казалось, что просто не может быть все так радужно. Да, Агран явно силен в зельях. Ну а про мощь рефа в боевой магии говорить не стоит. Я хоть и опасалась, что на это соревнование могут отправить и меня, но хоть тут пробуждение магии оказалось полезным. Основатели не могли выбрать того, кто магией не обладал. Так что мне предстояло участвовать лишь в общем итоговом. И я очень надеялась, что не подведу остальных. Может, хоть мой дар наконец-то пригодится, раз как от боевого мага от меня толка нет. Учитывая, что состязание проходило уже вечером, домой мы возвращались в сумерках, Гран само собой, предложил наше лидерство отпраздновать. И его почти все поддерживали. Почти, потому что Реф не проявил особого энтузиазма, но все же отбиваться от компании не стал. осчастливленный, что все складывается так удачно алим, каким-то чудесным образом раздобыл из шкафа на кухне бутылку красного вина. Правда, после того злосчастного бодрейна на балу я пробовать опасалась. но ну, напрасно. Вино оказалось очень приятным и мягким на вкус. Но в голову все же дало и прибавило решительности. Оставалось только под каким-нибудь благовидным предлогом выманить Рефа на улицу и там уже наедине с ним поговорить. С одной стороны, конечно, гордость Гундела, что в лет мне сдался этот боевой Макс, с его непонятными перепадами настроения, но с другой стороны, особенно после вина, я прекрасно понимала, что Реф мне очень даже сдался. И вовсе не потому, что больше мне надеяться не на кого. Только при этом истинных причин своего повышенного интереса к нему я не понимала. Словно барьер какой-то на этом сознании стоял, но в любом случае я намеревалась это обязательно выяснить и как можно скорее. Но, увы, поговорить с Рефом так и не получилось. Он первым из нас ушел спать. А заявиться следом за ним в мужскую спальню с категоричным «Реф, нам надо поговорить!» я, само собой, не смогла. Оставалось надеяться, что завтра мы все-таки сможем пообщаться. И я узнаю, почему он вдруг так резко переменился. Ночью мне снился вязкий кошмар. Мне казалось, я тону в дымящемся смрадном болоте и даже позвать на помощь не в состоянии. Я селивая закричать, но выходил лишь сдавленный хрип, который я сама-то слышала с трудом. Жуткая трясина меня почти поглотила, когда вдруг на грани слышимости раздался чей-то заунывный вопль. Потом еще и еще. Кажется, он повторял чье-то имя. Звал. «Так это же Зулин голос!» И звал он Дарлу. Причем происходило это его, но я никак не могла проснуться, до меня доносились лишь голоса. Неожиданно я с паническим ужасом поняла, что если болото меня все-таки поглотит, то я уже никогда не проснусь. «Ай!» — взвизгнула я от резкой боли и открыла глаза. И тут же заорала еще громче, учитывая, что Цветень сильнее вцепился мне в палец. «Тарла, убери его!» — возмутилась я, все еще с просонней, не сразу сообразив, что вообще происходит. «Что еще за натравливание цветов на...» <свистит> Я осеклась, закашлявшись и все осознав. Комнату почти полностью заволокло вонючим дымом. По-прежнему слышался громогласный голос Зули. «Дарла! Дарла!» Сама же некромантка от меня с цветнем в руках кинулась толик спящий, толик потерявший сознание Аниль. Хищное растение с удовольствием цапнуло целительницу за руку. «Что? Что случилось?» Аниль тоже закашлялась. «Пожар!» — выдохнула Дарла. «Если бы Соля меня не разбудил, сажи бы все сгорели!» Одеваться и собирать вещи было уже некогда. Из комнаты кинулись прямо в сорочках. И сразу во вторую спальню. Раньше тут не бывало, но и сейчас разглядывать интерьер не намеревалась. Имелись дела поважнее. Здесь, к счастью, оказалось еще не так задымлено. Парни спали в футболках и шортах, видимо, это считалось пижамами, так что явно сами заснули. Это потом уже кто-то магически сон химичил. Но разбудить никак не получалось. Тут даже укус цветней не помог. «Что же делать?» Я едва сдерживала панику. «Почему они не приходят в себя?» «Это кто-то магически постарался», — пробормотала Дарла. «И им досталось больше, чем нам. Видимо, недоброжелатели сочли самым главным устранить парней, а для нас особо и не старались». «Алим мне откликается!» В комнату вбежала Аниль. Он, «Он, наверное, сейчас сам гибнет вместе с домом. Меня едва не трясло. Вы же маги, ну сделайте что-нибудь, наколдуйте воду, уберите огонь!» «Кира, это магический огонь, его просто так не потушить!» Возразила Дарла и тихо добавила. «Нам не спасти дом. Самим бы еще как-то спастись, давайте скорее ребят вытаскивать!» Я всеми силами старалась успокоиться. Нельзя думать о том, что дом гибнет, пожираемый магическим огнем. Нельзя думать о том, что мы можем здесь умереть. Ни в коем случае нельзя сейчас поддаваться эмоциям и раскисать. Начали с Тавера, как с самого на вид легкого. Едва-едва удалось его поднять с кровати, но тут же уронили на пол. — Если мы даже Тавера вынести не можем, — в отчаянии всхлипывала Ниль, — то Грана с Рефом, тем более. — Зуля! Дарла распахнула окно. «Зуля, где же ты?» Но зомби не отозвался. Зато где-то внизу слышались глухие удары. Хотя на фоне треска подбирающегося пламени и панического стука собственного сердца, я не могла разобрать, что там происходит. Но тут же следом раздался грохот и громогласное «Дарла!» «Зуля, мы здесь, мы наверху!» — закричали мы дружно. При всей своей неповоротливости зомби оказался чуть ли не мгновенно. Я готова была его обнять и едва не расцеловать. Ни слова не говоря, не дожидаясь распоряжения некромантки, Зуля первым делом взвалил Тавера на плечо и потащил из комнаты. Мы и сами поспешили наружу. И так уже дышать было очень тяжело. На выходе обнаружилось, что же так загрохотало. Это, видимо, Зуля выбил запертую кем-то дверь, когда пытался пробраться к нам. Положив бесчувственного артефактора на траву, зомби поспешил обратно в охваченный дымом и расползающимся пламени дом. Аниль тут же наклонился над тавером, что-то спешно шепчая, окутывая его исцеляющим мерцанием. Я, едва сдерживая слезы, смотрела на дом, а от чего-то замершая истуканом Дарла вдруг поставила горшок с цветнем на землю и тихо произнесла. «Аниль, можешь не стараться. Нам все равно не спастись». "Почему?" Обернулась к ней целительница и тоже замерла. Я только сейчас увидела, на что они смотрели. Все-таки в темноте, да и среди дыма, сложно было заметить сразу. Дом и ближайшие несколько метров вокруг закрывал магический купол. «Что это?» – спросила я, заранее боясь услышать ответ. «Это...» – голос Анель дрогнул. «Это временный закрытый барьер. Он невосприимчив к магии. Даже бутерев сознании он бы не смог его прорубить». «Барьер исчезнет сам, но в лучшем случае к утру. А к тому моменту мы либо задохнемся, либо сгорим. Ведь такой магический огонь тоже одолеть нельзя. На то все и рассчитано, что мы никак выбраться не сможем». «Но неужели никто не придет на помощь?» — обомлела я. «Никто». Голос Дарлы дрогнул. «Те, кто знает об устроенном пожаре, нас спасать, естественно, не станут. От всех остальных барьер надежно скроет происходящее». Лишь к утру он исчезнет, тогда и найдут пепелище. До этого всхлипывающая Аниль разревелась голос, а я просто стояла, опустив руки, даже заплакать не могла, как и не могла до конца поверить в происходящее. Как так? Магический мир, он ведь не может быть таким жестоким. Зуля между тем вытащил из дома Рефа и поспешил за граном. Дарла, чтобы хоть как-то успокоить Анилю, говорила и дальше приводить парней в сознание, приободряя. Ну а вдруг они все-таки очнутся и придумают, что делать? Хотя все мы прекрасно понимали, что тут без вариантов барьер не пробить и наружу не выбраться. Магический огонь не убрать. Он, как и барьер, будет существовать до утра. И за это время уничтожит все, до чего доберется. Аниль, а если ты всех нас накроешь защитным куполом? В надежде пробормотала я. Я усилю твои способности. Ведь есть шанс, что вместе мы все-таки сможем продержаться оставшееся время. Кир. «Никак!» – судорожно вздохнула. «Даже вдвоем нам не создать купол такой прочности, чтобы сдержать магический огонь!» Закашлявшийся Тавер наконец пришел в себя. Аниль тут же кинулась к рефу. Дарла уныло объяснила пока еще плохо соображающему артефактору, что происходит. Зуля в это время вынес грана, и теперь понуро топтался в стороне. «А я просто стояла и смотрела на сгорающий дом». Перед глазами упорно рисовался тот волшебный образ, который я видела на изнанке мира, сотканный из живых мерцающих сполохов, дарящий то драгоценнейшее чувство, что здесь ты по-настоящему дома. Пусть я ничего еще толком не видела в этом мире, пусть тут наверняка хватало и других диковин, но лично для меня не существовало ничего чудеснее. Да, я давала дому обещание, но не поэтому я спешно пошла внутрь. В голове билась только одна мысль. Я не могу этого допустить. У меня уже отобрали один родной дом, когда отправили в этот мир. И я просто не могла позволить, чтобы отобрали и этот. Пусть обшарпанный, старый, но все равно ставший родным. Я не знала, сработает ли мой замысел, чтобы оценить шансы. Не хватало даже временных познаний. Но я могла только надеяться. «Алем!» – кричала я, борясь с подступающим кашлем. «Алем, пожалуйста, откликнись!» Миновав задымленную гостиную, я поспешила к лестнице. Со стороны кухонного коридора наползал жадно потрескивающий огонь. Но я старалась не думать о том, что обратного пути для меня, скорее всего, не будет. Пламя охватило гостиную и отрежет выход. Главное – найти алима. А там уж как повезет. По наитию я подбежала к чердачной лестнице. Казалось, что если где-то искать алима, то только наверху. Кое-как забралась по шатким ступенькам и откинула деревянный люк. На чердаке была чуть ли темнота еще больше задымлено. У меня уже кружилась голова, но я удерживала себя в сознании. Дух дома и вправду оказался здесь. Парил в горизонтальном положении, едва не касаясь пола. Лишь по слабому мерцанию угадывались знакомые черты. Алим тоже будто бы был без сознания. К тому же постепенно чернел, словно по нему червоточины расползались. Пусть не физически, но он сейчас сгорал вместе с домом. «Алим, миленький!» Слова давались с трудом. «Я помогу тебе, слышишь? Ты только держись, пожалуйста!» Я не могла управлять своим даром, как и не могла коснуться нематериального духа. Я могла лишь отчаянно верить, что это все равно как-то поможет. Упав на колени, я осторожно поднесла дрожащий ладони к прозрачным рукам Алима, как можно ближе. Даже почувствовала легкое покалывание на коже. Очень надеялась, что это призрак прикосновения. Срывающимся голосом прошептала. «Аль, «Спаси, Том, только ты можешь это сделать!» Но дух не подавал никаких признаков сознания. Он по-прежнему неотвратимо чернел, а мне становилось все хуже. Но я изо всех сил удерживала ладони, а потом перед глазами в раз все поплыло, и я упала. Я уже почти не воспринимала происходящее. Кажется, раздался чей-то взволнованный голос, кажется, кто-то схватил меня на руки и куда-то понес. Может, мне все это чудилось, но дышать стало чуть легче. Я смогла открыть глаза в тот момент, когда Рев со мной на руках выбрался с чердака на крышу и аккуратно солевитировал вниз. Кое-как собравшись силами, я прошептала. «Отпусти меня, я должна вернуться, я не могу его бросить!» Рев хоть и поставил меня на ноги, но не отпустил. А меня трясло. Голос срывался то ли на грани бреда, то ли просто от отчаяния. «Так нельзя, понимаешь, почему ваш мир такой-такой нельзя уничтожать чужой дом?» «Так нельзя, понимаешь, почему ваш мир такой-такой нельзя уничтожать живой дом? Пусть он не человек, но живой, Рев! Я не понимаю! Скажи, почему здесь все так жестоко?» Рев что-то успокаивающе шептал, по-прежнему крепко меня обнимая, а запах дыма между тем становился все ощутимее. «Вот вы где!» Послышался голос Грана. Реф чуть отстранился, но из объятий меня все же не выпустил. Сквозь пелену дыма к нам подошли остальные. «Ну что?» Тавер силился улыбнуться. «Вот и конец, да?» «Ты не сможешь разрушить барьер?» Я с надеждой посмотрела на Рефа. «Или хотя бы погасить этот огонь?» Но он покачал головой. «Это не в моих силах, Кира. Они все учли». Реф посмотрел на понурых ребят, И снова перевел взгляд на меня. а Вдруг ласково коснулся моей щеки и тепло улыбнулся. Пусть лишь на пару мгновений, но на фоне происходящего для меня эта мимолетная нежность стала как глоток свежего воздуха. Отстранившись от меня, Реф обернулся к остальным. Тихо, но уверенно попросил. — «Отойдите как можно дальше к барьеру. И ни в коем случае не приближайтесь. Переглянувшись, ребята отошли. — Кира, тебя это тоже касается. Очень серьезно произнес Рев. Мне вообще не хотелось от него отходить, но я все же послушалась. Теперь нас разделяло метра три, не больше. Все-таки размеры барьера были не так уж обширны. Рев же подошел как можно ближе к уже целиком охваченному пламенем дому. Он лишь легонько взмахнул руками, словно резко сдвинул в сторону невидимой занавеси. И тут же прямо в воздухе поползли сияющие трещины. А Ниль изумленно ахнула. Остальные лишь ошарашенно молчали, а магический огонь комкался, отрываясь чуть ли не кусками и втягиваясь в эти трещины. И так, пока последний язык пламени не скрылся в удивительном сиянии, тут же все исчезло. Перед нами возвышался лишь обгоревший остов того, что когда-то было домом. Я-то понимала, что именно сделал Рев. Не в силах потушить огонь здесь, он просто вывел его наизнанку. Но вот поняли ли это остальные? Он обернулся к нам, ничего не говорил, ребята тоже потрясенно молчали и не сводили с него глаз. И вдруг Гран вышел чуть вперед и отрывисто произнес. «Я не знаю, кто ты. На самом деле, Рев, но спасибо. Спасибо от нас всех». Рев ничего не ответил, лишь кивнул. Подошел ко мне и снова обнял. А я только сейчас все-таки разревелась, просто не могла больше сдерживаться. Судорожно прижалась к Рефу, как к единственной гарантии хоть чего-то надежного и справедливого в этом мире. «Смотрите!» – вдруг ахнула Аниль. Рев чуть отстранился, мы обернулись к дому. В самом центре обгоревшего остова разрасталось искристое мерцание, формируясь в подобии человеческой фигуры. «Алем!» – обомлела я. Дух сиял. Он не делал ничего особенного, просто стоял, подняв руки. Расходящееся от него мерцание укутывало пепелище. Бережно, как любящая мать укрывает одеялом спящее дитя. И вскоре начало мерцать все. Дом теперь точь-в-точь -точь, был таким, каким я его видела на изнанке мира. И сквозь мерцание вдруг стало проглядывать происходящее внутри. Аккуратно складывались крупные кирпичи, с ювелирной точностью примыкали досочки к досочкам. На наших глазах сам собой строился дом, восстанавливался из пепелища. «Ну как такое вообще возможно?» — Ашарашина пробормотал Тавер. «А он не в состоянии вообще ничего в доме сделать!» Кто-то поделился с ним силой, чтобы он смог разрушить магический запрет. Рев красноречиво посмотрел на меня. Но я думала, что не получилось. Я до сих пор не верила своим глазам. Еще несколько мгновений, и перед нами возвышался дом, совершенно такой же, каким был до пожара. Даже выбитая из ули дверь красовалась на месте. Если бы не по-прежнему нависший магический барьер, можно было даже усомниться, а не приснилось ли вообще все это. Дверь отворилась, и на крыльце возник мерцающий алим. Чуть ворчливо, но все равно по-доброму произнес. «Ну и долго вы еще снаружи зябнуть собираетесь?»